Глава 20. Влад. Впервые в жизни я, здоровый мужик, управляющий огромной компанией с многомиллионным доходом, сидел на переднем сиденье автомобиля и словно девчонка то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Девушка, которую я когда-то назвал своей женой, была вымотана как никогда. Я в жизни не видел ее в таком состоянии, как сейчас. Темные круги под глазами, впалые щеки, бледное лицо. Глазки то и дело закрывались, унося ее в дрему от усталости. Я понимал, что когда болеют дети, это страшно. Но очень остро понял разницу между чужими болеющими детьми и своими собственными. Две девчонки, глядя на которых мне не нужен был тест ДНК, выглядели очень болезненно. Возможно, я был не силен в таких вещах, но сердце разрывалось, глядя на малышек. Хотелось окружить их заботой, обнять и просто быть рядом. Как ты справилась, моя родная? Как смогла не сойти с ума? Еще и работать пошла. Муки совести и так не давали мне нормально существовать, а сейчас все стало еще хуже. Если раньше я считал себя полной свиньей, то теперь более приличных аналогов ругательств у меня не находилось. Доволен, Сапожников, во что ты превратился? Уничтожил все, что у тебя было, а было у тебя так много. Голова не соображала. От самобичевания становилось еще хуже, а вот идей, как все исправить, не было никаких. Зная Настю, ее не возьмешь ни дорогими подарками, ни деньгами в целом. Надо было что-то предпринять. Самым первым шагом, который я успел предпринять еще в день, когда впервые увидел Настю на дне рождения, новый дом. Он должен стать отправной точкой наших новых отношений, если и меня вновь не отвергнут. Хотя я был готов к сопротивлению. Моя жена барышня упрямая, когда ей надо, а сейчас ей, ну, очень надо. Я все понимал, пережить предательство, родить детей, да еще и не упасть нигде по дороге от бетонной плиты ответственности дорогого стоит. По поведению Насти было непонятно, понравился ей дом или нет, удивление на лице было видно, но вот радости я не заметил, хотя о какой радости я вообще могу говорить, рановато как-то. Стоило девочек принести в спальню, которую последние сутки экстренно готовили к появлению двух неугомонных девочек, их мама начала сваливаться. И я никогда в жизни не видел, как девушка практически падает от усталости, но продолжает бороться за право находиться с детьми. Наверное, не зря говорят, что материнская любовь дает огромный пинок. Решив, что спорить бесполезно, я позволил Насте думать, что принял ее требования, а сам практически на низком старте ждал. После получаса практически бездыханное тело жены я умудрился перенести в другую комнату, а она даже не дернулась. Сердце сжималось от того, насколько я оказался ненадежным для нее. Это надо было срочно исправлять. Стоило мне вернуться обратно в спальню к детям, как на пороге я столкнулся с Кариной. Кто она вообще такая? Ни на свадьбе, ни дальше я ее не видел. «Зачем тебе это?» – внезапный вопрос выбил меня из равновесия. Потому что если все это очередная игра, то оставь ее при себе, пожалуйста. Отпусти и все. Не дави и не заставляй ее снова тебя любить. А она любит?» Горький вопрос, который так и просился на волю. «А сам как думаешь?» «А я никак не думал. В моем мире за то, что я натворил, не то что не любят, рядом под одним кустом не сядут». Надеяться на то, что Настя меня простит, было по меньшей мере глупо, но я и не мог иначе. Просто не могу ее отпустить, потому что впервые в жизни ощущал огромную дыру в груди. И образовалась она только потому, что я не могу назвать Настю своей. «Ты слишком полагаешься на свою неотразимость», — покачала головой девушка. «И ошибок совершаешь столько именно по этой причине». «Очнись и вспомни, что не все в этом мире вертится вокруг денег и власти. Порой некоторые вещи просто невозможно купить». Девушка отошла в сторону, впуская меня внутрь, и добавила, махнув рукой в сторону кроваток. «Им плевать, сколько у тебя денег, если их кормят и одевают. Этого вполне достаточно. Любовь родителей не измеряется в деньгах. Им нужен только ты, теплый, живой, самый настоящий. Просто папа». Карина коснулась моего плеча, слегка сжав его. «У них до сегодняшнего дня была только мама. Я не хочу знать, что произошло между вами и кто в этом во всем виноват, но я видела ее, стоящую на пороге моей квартиры в тот самый первый день. Если тебе удастся залечить ее, то очень советую больше так не делать. Прощение – штука очень хрупкая. И если уж дана однажды и второй раз, ой, не факт, что получишь». Оставшись один, я был готов расколотить все вокруг, насколько я был зол. Но не на кого-то, а на самого себя. Как я мог такое совершить? Где были мои мозги? Как вообще она меня не убила, а нашла в себе силы просто уйти? И тут до меня дошла мысль. Она не развелась со мной до сих пор. А значит, и в свидетельстве о рождении записан я, как отец. Твою же мать! «Я – отец. Я – папа двух ангельски красивых девочек, похожих на свою маму, но с примесью моей породы. Правда, судя по их активности и непоседливости, от меня у них гораздо больше, чем я предполагал. Теперь я не имею права больше творить такое. Теперь я просто обязан вернуть свою семью. И не только потому, что детям нужна полная семья». Я хочу вернуть свою жену, потому что люблю ее.